как и зрелость его работ, возрастал. Большая часть его знаменитых обнаженных фигур и интерьеров появилась именно в этот период. Надолго погребенный гуманист начал выбиваться на поверхность, хотя, как всегда, публика больше интересовалась богемной стороной его жизни, россказнями о его попойках и женщинах, которые распространяла время от времени травившая его желтая и шовинистически настроенная часть «Флит-стрит». Улица в Лондоне, где находится редакции многих газет. Но к концу 50-х годов такой образ жизни уже перестал быть сенсацией. Слухи о его греховном поведении и такие факты, как презрение к собственной родине, стали казаться забавными и даже импонировали обывателям, склонным отождествлять серьезное творчество художника с его красочной биографией. Отвергать, ссылаясь на отрезанное ухо Ван Гога, всякую попытку рассматривать искусство как высшее проявление здравомыслия, а не как слащавую мелодраму. Следует признать, однако, что Бресли и сам не слишком решительно отказывался от той роли, которую ему навязывали. Если людям хотелось, чтобы их шокировали, он, как правило, шел им навстречу. Но его близкие друзья знали, что хотя приступы эксгибиционизма повторялись, Он сильно переменился. В 1963 году он купил в Кот-Мине старую мануах и покинул свой любимый Париж. Год спустя появились иллюстрации корабле, последняя его чисто графическая работа. Эта книга, выпущенная небольшим тиражом, считается одним из ценнейших в своем роде изданий века. В том же году он написал первую серию картин, снискавших ему неоспоримую всемирную славу. Хотя он всегда отвергал попытки толковать его творчество в духе мистицизма, в нем сохранилось еще достаточно левизны, чтобы воздерживаться от приверженности к какой-либо из религий. Великие, в буквальном и переносном смысле полотна, с их доминирующими зелеными и синими тонами, которые начали появляться в его новой студии, уходили корнями в другого Генри Бресли, о существовании которого внешний мир прежде не догадывался. В известном отношении он как бы открыл свое подлинное «я» значительно позже, чем большинство художников, равных ему по дарованию и опыту. Он не стал законченным отшельником, но и не был уже «enfant terrible», буквально «ужасный ребенок, «выродок», «французский», среди людей своей профессии. Однажды он сам назвал свои картины грезами, и, действительно, элементы сюрреализма в его творчестве были... Они остались еще от 20-х годов, и в этом сказалось его пристрастие к анхронизму. Был также случай, когда он назвал свои полотна гобеленами. По его рисункам в обессонском ателье, мастерской, здесь ткацкой фабрики, и в самом деле ткали стенные ковры. Некоторые считали Бресли эклектиком, «Дитя немыслимого брака между Сэмюэлем Палмером и Шагалом», выразился один критик в статье о ретроспективе в галерее Тейт. Что было заметно на всем протяжении его профессиональной карьеры. Хотя окончательно он определился незадолго до переезда в Котмине. Отмечалось и некоторое сходство его с Ноланом, несмотря на то, что его картины менее понятны, более загадочны и структурны. «Кельтский стиль». Вот нередко употребляемый применительно к нему термин — лесные мотивы, таинственные фигуры и контрасты. Это отчасти признавал сам Бресли. Когда кто-то попросил его назвать своих главных учителей, он ответил «Пизанелло и Диос де Пенье». Ответ был искренний, что случалось редко, но лишь наполовину правдивый. Нет нужды доказывать, что ссылка на Диаса и Барбизонскую школу была иронией над самим собой. Когда же Бресли спросили, чем привлек его Пизанелло, он назвал картину «Видение святого Евстафии из Лондонской национальной галереи и признался, что она не давала ему покоя всю жизнь. Если кто-то говорил ему, что влияние этой картины на первый взгляд мало в чем проявляется, он, не задумываясь, отвечал: Пизанелла и его покровители в начале XV века, находились под обаянием Артурового цикла, цикла романов о легендарном короле бриттов Артуре. Именно эта сторона творчества старого художника и привела Дэвида Уильямса, родившегося в 1942 году, в том самом, когда к Бресли пришёл первый успех в Англии, в Котмине в сентябре 1973 года. До ретроспективы в галерее Тейт Бресли не вызывал у него особого интереса. Но уже тогда его поражала некоторая аналогия искусства этого художника с искусством, вернее, со стилем, интернациональной готики, которая его, как ученого, интересовала всегда. Два года спустя он написал на эту тему статью. В знак уважения он послал ее Бресли, но тот ничего не ответил. С тех пор прошел год, Дэвид почти выбросил этот эпизод из головы и уж, конечно, стал гораздо меньше уделять внимание творчеству старика. И вдруг, почти как гром среди ясного неба, предложение издательства написать биографический и критический очерк книги искусства Генри Бресли. Причем издательство уведомляло, что предложение это делается с согласия самого художника. Так что к старому мастеру поехал не совсем ему неизвестный молодой человек. Родители Дэвида Уильямса, отец и мать, были архитекторы с именем, имевшие достаточно обширную совместную практику. Их сын уже в раннем возрасте проявил врожденную склонность к искусству, острое восприятие цвета и рос в окружении, от которого получал лишь поддержку.